Глава 13. Как я бежал? переспросил у Грюма свистков и погладил волнистые, длинные, как у Вильгельма II, усы. Не стоит и разговора, бежал ad делу конец. Нет. Ты уж мне расскажи. Да что? Был у нас в полку бунт, но ну вот бунт? Так точно. Забастовала пятая рота. Земляки кричат: "Бери, ребята, винтовки". Похватали мы тут винтовки. Ну вот. Из-за чего бунт? Из-за мяса. С червями мясо гнилое. Пятый ротов в строю на правом фланге Ефрейтор Грузин винтовкой машет. Ко мне, ребята, ко мне. Пошумели, глядим, белостокцы пришли и из пулемётов стали стрелять. Ничего и не вышло, ну вот. Он забыл рассказать, что заколол офицера и что, когда стреляли из пулеметов, он единственный из всего батальона, не убежал в испуге в казарму и не бросил ружья. Александр закурил папиросу. Дальше. Дальше что? Ничего. Арестовали нас. Поволокли на гаупт вахту. На самый верх посадили в третий этаж. 125 человек. Дальше. Конечно, судить. Не иначе к расстрелу сидим. Караул свой земляки. Ну вот. Стали, конечно, думать, как из этой клоповки стрякнуть. Постучали в стенку, стучит. Пусто. Значит, труба для вентиляции положена. Начали стенку ножом ковырять. Проковыряли дыру, ну вот. Он прищурился, что-то припоминая и поднял голову вверх. Сквозь зелёную шапку берёз пробивалось горячее солнце и играло на пыльной скамье. Далеко в сокольниках по песку шуршали колёса. Колька до сих пор не сказавши ни слова, засмеялся и задёргал локтями. Стредлив, как рак. Неужто забыл? Ишь ты, девичья память. Но ну, ну рассказывай, нечего петрушку валять. Да чего рассказывать? говорили, друис просто ни верёвку свили. Ну вот. Был у нас солдатик один, Фитик ему фамилия. Перекрестился, по лес начал по верёвке спускаться. Долго лес. Наконец слышим дрык, тащить, значит, обратно. Вытащили. Пустое, говорит, место, стена, а за стеной, говорит, кухня. Откуда знаешь? Кирпич один, говорит, отломал. Ну вот. Свистков приостановился и сплюнул. Бедовый был этот фитик. На все руки мастак. В Одессе его поймали. Ну вот. Кухня, говорит, стали мы тут рядить, кому первому лезть. В первый день восемнадцать человек убежали. И я в том числе. Через кухню прошли. Меня еще караульный офицер встретил. Ну? Встретил. Говорит, «Ты куда?» «За кипятком», — говорю, «Ну вот». «За кипятком?» — подмигнул Колька. «Здорово! Счастлив твой бог!» Александр знал об этом побеге. В невероятном побеге тридцати семи гренадер. Но он не мог представить себе, что неповоротливый, сумрачно равнодушный, всегда угрюмый Свистков решился по веревке спуститься в трубу и на глазах у часовых уйти за ворота. Ленивый рассказ Свисткова, его медлительный голос и скучные, точно потухшие, оловянного цвета глаза смутили его. Не на него ли намекает Тутушкин? Почти с облегчением подумал он и бросил окурок. «Говори дальше». «Дальше я к Владимиру Ивановичу поступил». «Что же ты делал?» «Пьянствовал», — захохотал Колька. «Как пьянствовал?» Свистков вздвинул брови и покраснел. Было странно видеть его солдатское загорелое, теперь смущённое и по-детски разгневанное лицо. Он в негодовании махнул рукой и совсем другим обиженным тоном сказал, не глядя на Александра. Помалкивал бы в тряпочку. Так точно, обязан сознаться. Даже уволил меня Владимир Иванович. Только будьте благонадёжны, я теперь уж не пью. Почему зарог дал и не пьёшь? Никак нет, не пью. Не рюмки, не рюмки. Брошу я карты, брошу я бильярды, брошу я горькую водочку пить. Стану я трудиться, стану я молиться, стану я кондуктором на конке служить. Высоким тенором насмешливо запел колька. Он сидел на траве по-турецки под жавтолстой в заплатанных штанах ноги, и жмурис смотрел на солнце. В еще знойных вечерних лучах он казался бронзово-красным, красная шапка, красные волосы, красные руки и красный изорванный с чужого плеча пиджак. «Ты чего?» — повернулся к нему Свистков. «Ничего». «Нет, ты что такое поешь?» «Какие слова ты поешь?» «Ты, может быть, что-нибудь знаешь?» Так ты говори. Чего знать-то, чудак? Дедушка знал, да и тот давно помер. Так зачем поёшь? Ну, поёшь. Где пьётся, там и поётся. Душа поёт, а голоса нет. Александр нахмурился. Бежал, пьянствовал, уволен за пьянство, больше не пьёт. И что за разбойничье лицо? А между тем Ризенштерн советовал мне принять. Он опять закурил и сухими холодными молочно-голубыми глазами взглянул на Свисткова. "А зачем ты в дружину пошёл?"